С быстротой молнии левой рукой Алькальт выхватил револьвер из кобуры на пряксе до последнего мушка, ещё мгновение и он бы выстрелил. Но тут он проснулся окончательно и узнал судью Аркадио. Мудила. Судья Аркадио остолбенел от неожиданности. "Никогда больше не выкидывайте таких фортелей", сказал Алькальт, заталкивая револьвер назад в кобуру. И снова рухнул в раскладное кресло. Когда сплю, слух у меня острее, чем у зверя. Дверь была открыта, стало правдуваться судье Аркадию. Вернувшись на рассвете, Алькальт забыл закрыть её. Просто от усталости уже не держали ноги. Он упал в кресло и мгновенно уснул. "Который час?" "Скоро 12", ответил судья Аркадию, голоса его ещё дрожал. «До смерти хочу спать», — сказал Алькальт. Потянувшись вслед за долгим зевком, Алькальт вдруг подумал, что время остановило свой бег. Несмотря на все усилия и проведенные без сна ночи, анонимки не исчезли. Сегодня, рано утром, он обнаружил приклеенный на двери своей комнаты клочок бумаги. «Не стреляйте из пушек по воробьям, лейтенант!» На улицах во все уши шеи заявляли, мол, сами патрульные, развлекаясь от скуки во время дежурства, клеят эти анонимки. Весь городок, думал олькальт, сейчас надрывает животики со смеху. "Стрякнитесь", сказал судья Аркадию. "И пойдёмте что-нибудь перекусим". Но олькальдо есть не хотелось. Ему хотелось ещё хоть часок поспать и потом как следует вымыться. А хорошо выспавшийся, чистенький судья Аркадио уже возвращался домой на обед. И вот, проходя мимо дома алькальда и заметив, что дверь открыта, он решил к нему зайти и попросить пропуск, чтобы можно было свободно ходить по городку после комендантского часа. Летенант ответил просто: "Нет". но потом отеческим тоном объяснил вам же самому спокойнее будет если посидите дома судья аркадио прикурил сигарету некоторое время глядя на пламя спички подождал пока не уляжется обида но так и не нашёлся что ответить не расстраивайтесь добавил алькальт поверьте мне хотелось бы быть на вашем месте ложиться в 8 вечера и вставать когда захочется «Охотно верю», — ответил судья. А потом с нескрываемой иронией добавил «Единственное, чего мне не хватало, так это нового папочки в тридцать пять лет». Повернувшись к Алькальду спиной, судья, казалось, разглядывал затянутое дождевыми тучами небо. Алькальд сурово молчал, потом отрывисто выкрикнул «Судья!» Тот повернулся к нему, и глаза их встретились. Пропуска я вам не дам. Понятно? Судья закусил сигарету и хотел было что-то сказать, но сдержался. Алкальт слышал, как судья Аркадио медленно спускается по лестнице. Тут он, перегнувшись через перила, позвал: "Судья!" Ответа не было. "Мы остаёмся друзьями", крикнул Алкальт. И на этот раз ответа не последовало.